Орден Черная Роза. Книга 1. Глава 1. Снежный шар. Город Элязар. День 1. 4.47 утра. Квартира Итана Геммельтона. Проснись. Нежным, но уверенным, давно забытым женским голосом отразилось звонкое эхо в сумрачном полумраке предрассветной зари. Утро определенно начинается не с кофе. Солнце еще не успело полностью выползти из-за горизонта, как в холостяцкого вида однокомнатной квартире зазвонил личный телефон лейтенанта Итана Геммельтона. Служитель правопорядка не был заядлым алкоголиком, однако выходные есть выходные. Вот только когда ты работаешь на благо общественного порядка, отдых – это скорее субстанция временная, Или вовсе мифическое. «Алло?» Хриплым заспанным голосом ответил офицер. «Гэммельтону аппарата. Простите, что беспокою вас в такой ранний час, лейтенант, но у меня важное сообщение от капитана Делвинка», ответил на другом конце провода милый голос диспетчером. «Вас вызывают на место преступления. Срочно. Адрес отправлю в СМС». А, «Спасибо, Вики. Я приеду как можно скорее». Сбросив вызов, Итан еще несколько секунд пристально смотрел на экран телефона и, убедившись, что звонок завершился, немного на выдохе добавил «Когда-нибудь мне придется жениться на этой работе». В этом мгновение экран устройства засветился и звуковой сигнал оповестил владельца о полученном сообщении. Прочитав название улицы, офицер быстро вычислил, сколько ему потребуется времени, чтобы добраться до места преступления, и принялся не спеша одеваться. Параллельно повесив на левое ухо гарнитуру, Итан набрал номер диспетчера и, пока ждал ответа, наскоро прополоскал рот специально для этого подготовленным средством. Диспетчер западного отделения отдела убийств слушает «Чем могу вам помочь?». Зазвучал приятный улыбающийся голос молодой девушки. Вики, это Итан. Здравствуйте, лейтенант. Ваш голос уже намного бодрее, чем пять минут назад. Что могу для вас сделать? Вызови, пожалуйста, сержантов Ламарка и Лорика, если, конечно, они уже не там. Нет, распоряжение на вызов ваших сержантов не поступало. Так что я с радостью передам им ваши указания. Вики, ты просто лучик счастья в это суровое утро. До связи. Удачи вам, лейтенант. Вот же странная женщина. Произнес вслух Геммельтон, после того, как убедился в завершении разговора. Подобную жизнерадостность необходимо приравнять к федеральному преступлению. Перед тем, как выйти, Итан на несколько секунд остановился у зеркала, висящего справа от входной двери. Он внимательно, насколько это было возможно, при тусклом свете одинокой лампочки изучил свой внешний вид. Небольшие, но заметные мешки под глазами, несколько лопнувших капилляров окрасили белок в красный цвет. Темно-синяя кожаная куртка, которую ему выдали, когда он получил звание лейтенанта, два года назад. Немного потрепанная временем, но все равно придающая солидность тому, кто ее носил. Спереди слева был нанесен герб их отдела и обозначено звание. Более никаких отличий от такой же гражданской версии в ней не было. Под куртку Итан любил надевать водолазку, преимущественно черную, и, естественно, не забывая накинуть поверх нее нательную кобуру с оружием. На ногах синие джинсы и мощные берцы. Что ж, погнали. Сказал он сам себе и, медленно выдохнув, направился в гараж, где его ждал личный, но в то же время служебный автомобиль. 5.21 утра. Место преступления. Несколько служебных машин уже стояли по периметру и младшие сотрудники следили за тем, чтобы внутрь оцепления не проник никто посторонний. Благо желающих заглянуть в переулок было немного. Утро выходного дня, да и время не самое популярное. Подъехав на место, Итан еще из машины принялся искать глазами капитана. Заметив его возле трупа, Геммельтон отправился на сближение. Капитан кратко поприветствовал своего начальника Итан. «Лейтенант, вы чертовски припозднились!» Йозеф Делвинг, капитан западного отделения отдела убийств города Элязара. Человек серьезный, исполнительный, но явно не выспавшийся в этот день. О чем говорил большой стакан с кофе. Его крепость была настолько сильной, что запах напитка перебивал вонь переулка. Это означало, что капитан будет, мягко говоря, не в духе. Простите, Йозеф, но если бы мне позвонили первым, я был бы здесь раньше вас. Справедливо. Узнаешь? Капитан задал этот вопрос скорее на навскидку. Потому как, не сделав паузы, продолжил говорить. «Это Элайда, дочь старшего епископа Остина. Потрясающе!» Сквозь зубы процедил лейтенант. «Кому могло понадобиться убивать дочь епископа?» Удивлению Итона не было предела. Присев рядом с телом, он принялся рассматривать его. «Это нам и придется выяснить. Медики уже посмотрели. У нее пробита грудина насквозь, со стороны сердца» которое убийца вырвал и по всей ведьмости забрал в себе. «Итан, обыщи здесь все, что только возможно. Нужно максимальное количество деталей. И епископ не слезет с меня, пока мы не разберемся с этим делом». Похоже, уже бывало, вам не кажется? Пару лет назад. Но тогда были замешаны полукровки. Я помню. Но опять пускать в расход всех подряд не получится. К тому же в тот раз были веские улики, а сейчас их нет. Только тело и все. Если окажется, что это не они, у нас может начаться гражданская война. А времена и так ни разу не спокойные. Хорошо, постараюсь разобраться как можно более качественно. Раз, лишняя шумиха нам ни к чему. Прекрасно, а я пока навещу ее папочку. Он еще не в курсе. Итан, это, конечно, дело такое, щепетильное. Но если вдруг понадобится что-то срочное и... Ну, ты сам понял, дай знать. Нельзя просто так спускать с рук подобные выходки. Но и устраивать охоту на ведьм тоже не стоит. Если люди решат, что полукровки опять пустились во все тяжкие... Короче, будь осторожен. Так точно, капитан. Йозеф кивнул в ответ и направился к своей машине. А Геммельтон продолжил внимательно изучать тело жертвы. Молодая девушка, шатенка, одета в черное платье, черные лакированные сапоги. Рядом с телом лежал красный ободок. Волосы растрепаны, взгляд устремлен в небо. «Разглядывать ее здесь уже нет смысла, остальное можно будет узнать только в морге». «Лейтенант!» Голос принадлежал Ламарку И. Невысокому пареньку азиатской наружности. На вид молодой, но по азиатам всегда сложно сказать, сколько им лет. Рядом с ним стоял сержант Лорик Рубинштерн. Крепкого телосложения мужчина 41 года, с сильным взглядом и уставшим выражением лица. В сравнении с напарником он был сильно крупнее, смотрелись они от того несколько комично. Оба полностью одеты по форме, черные куртки с определенными знаками отличия. Темно-синие штаны, черные берцы и, естественно, фуражка с гербом. Вы как раз вовремя, убитая, Илайда, дочь епископа. Требуется срочно проверить все ближайшие заведения, которые работают после полуночи. Ну, вдруг ее там видели. Лейтенант, это что получается? Как в прошлый раз? Сидеть нам 24 на 7 и пока не разгребемся, не отдохнем? Без обид, конечно, но тот факт, что она дочь влиятельного человека, не делает ее более приоритетной. Ламарк не очень любил дела, связанные с влиятельными людьми. Они всегда хотели все контролировать и вечно совали свой нос куда не следовало. Ты слишком рано бьешь тревогу, сержант. Если мы будем делать свою работу, то все решится быстро и без проблем. Главное не поднимать шумиху. «Дай бог!» Он осторожно заглянул за лейтенанта и окинул взглядом жертву. «За каким хером понадобилось убивать ее?» Рубинштерн не хотел смотреть на труп девушки. У него у самого была дочь, примерно ее возраста. Она ведь даже веса в политических делах не имела. «Может, товарищ Остин кому-то дорогу перешел очень сильно? Нам бы с ним поговорить, как считаешь, лейтенант?» Этим вопросом уже занимается Йозеф, у него больше опыта в беседах с подобными людьми. К тому же, скорее проще назвать людей, которым Совет Епископа в дорогу не перешел. Ладно, вернемся к насущным проблемам. Как я уже сказал, начнем с поиска ближайших увеселительных заведений, а дальше посмотрим. 5.48 утра. Западный собор. Западный собор был огромным комплексом, построенным после Святой войны. Впрочем, как и любой другой собор и сам город. Это было пристанище для тех, кто искал покоя в душе, для тех, кто еще верил и желал, что мир вернется в прежний вид. Основное здание собора находилось в центре огороженной высоким каменным забором территории и могло вместить в себя несколько тысяч человек. Помимо самого собора на этой территории находились жилые строения для всех верующих чинов, несших службу в этом месте а также небольшой парк для раздумий, отдыха и вообще приятного времяпрепровождения. Воскресные службы были, как правило, самыми обширными. Не все желающие помещались внутри здания, многие стояли на улице, перед входом. И чтобы они не пропустили ни буквы, сказанной старшим епископом, на стене собора был прикреплен огромный экран, с которого Остин был виден всем. Его голос, монотонный и слегка надменный, транслировался из динамиков. Господь с нами. Все эти годы он направлял нас на верный путь. Вместе мы смогли пережить открытие адских врат и нашествие демонов, построить этот город на пепле цивилизации, возродить наш с вами быт и продолжить жить с верой в сердце. Однако Это далеко еще не конец. Как вы знаете, рыцари Алязара до сих пор сражаются на передовой, под демонскими вратами. И нет занятия достойнее того, что делают наши рыцари. Со словом Божьим на устах и верой в сердцах они идут в бой с отродьями дьявола, которые изо дня в день пытаются прорваться в наш мир и вновь заполнить его. «Напомню, что вы в любое время можете присоединиться к ним, пополнить ряды славных рыцарей и сражаться на благо всего человечества». Примерно в это время подъехал Йозеф. Он не любил все эти проповеди, потому как прекрасно понимал, что в целом ничего не изменилось. И до, и после Святой Войны люди, какими были, такими и остались. Наличие его отдела – живое тому подтверждение. Нехотя покинув свое транспортное средство, капитан отправился в собор с целью отвлечь старшего епископа от столь содержательной речи и уделить немного времени теперь уже его проблеме. Для этого, правда, предстояло найти способ попасть внутрь. На счастье, офицеру удалось поймать не слишком занятого монаха который с должным почтением согласился выслушать его. «Доброе утро, меня зовут Йозеф Делвинг, я капитан ЗОУГ, вот мое удостоверение. Мне необходимо переговорить с епископом Остином, это очень важно». Простите, но вы, как никто другой, должны понимать, что прерывать воскресную службу старшего епископа нельзя, каким бы важным ни было ваше дело. Передайте епископу, что его дочь убили этой ночью. Я думаю, что в этом случае он сможет найти время для меня». Лицо монаха из блаженного превратилось в наполненное ужасом. «Мне подождать здесь?» «Нет, пойдемте скорее за мной». Развернувшись, монах засеменил к одному из черных входов в собор. Двери были на электронных замках, и у каждого служителя ордена был свой код доступа. Доверие во всей красе. «Идите за мной, только осторожно, не споткнитесь». Монах вел офицера плутающими коридорами несколько минут, но вскоре они вышли к месту за сценой, на которой стоял Остин и продолжал вещать своим последователям. «Постойте здесь, я поговорю со старшим епископом». Было заметно, что голос монаха подрагивал от волнения, хоть он и старался это скрывать. Не торопясь он вышел на сцену и, не поворачивая головы к слушателям, устремился прямиком к Остину. Подойдя на максимально близкое расстояние, монах тихо прошептал что-то ему на ухо, после чего второй, кратко ответив, вновь обратился к залу и продолжил свою проповедь. Монах же вернулся обратно за кулисы. Простите, капитан Делвинг, но старший епископ сказал, что он не может прервать чтение, так как оно для тех, кто еще может повлиять на свою судьбу. Он обратится к вам лично, как только закончит. «Что ж, я даже не сомневался. Епископ знает, где меня найти в случае чего. Покажите мне, пожалуйста, как выбраться отсюда, чтобы я отправился на поиски убийцы». Монах молча вывел капитана на улицу тем же путем, что они пришли ранее. Обратная дорога явно заняла меньше времени. Причиной тому была полная погруженность Йозефа в мысли о предстоящем расследовании и о том, как епископ отреагировал на новость о смерти дочери. «Не серчайте на старшего епископа, у него есть обязательства и ответственность не только перед семьей, но и перед всеми этими людьми», – начал объясняться монах. «В душе он без сомнения переживает, и как только служба закончится, он с вами свяжется». Да, конечно, я буду ждать, а пока займусь делами. Будем надеяться, что к тому моменту, как у епископа появится время, я уже смогу передать ему не только скорбь, но и утешительные новости. До встречи! «Всего вам доброго, капитан Делвинг. Бог на вашей стороне, не забывайте это». «Надеюсь, что так», – тихо ответил сам себе Йозеф. «Может, хоть в этот раз он и правда поможет». Добравшись до своей машины, капитан еще раз бросил взгляд на возбужденную толпу слепо верующих людей, внимающих каждому слову, покидающему уста старшего епископа. Капитан прекрасно понимал, что без подобных личностей, возможно, все было бы еще хуже. Народ необходимо держать в узде, найти для них точку опоры и убедить, что без нее они нормально жить не смогут. Тогда все их мысли будут направлены только на то, чтобы следовать новым заповедям. И у них не останется времени заниматься нарушениями спокойствия. Жаль, что не все придерживаются этих постулатов. 7:30 утра. Западное отделение отдела убийств города Элязара. В отделении, как всегда, царило спокойствие. Это не означало, что у офицеров не было дел. Просто все были людьми опытными и, конечно же, соблюдали основные правила приличия. Суматоха только сбивала с толку и мешала здраво мыслить. Помимо этого, в данный момент все оперативные сотрудники были собраны в зале для собраний в котором проводился быстрый срез по имеющимся делам. Когда все текущие вопросы были решены и остались только лейтенант Геммельтон и его команда, Йозеф приступил к разбору свежего убийства. Что удалось выяснить за это утро? «Мы опросили всех владельцев ночных клубов, и они согласились оказать всяческую поддержку следствию», взял слово сержант Ламарк. «Видео с камер предоставят...» «После обеда. Ближе к вечеру». «Прекрасно. Что по самому месту преступления? Получилось отыскать хоть что-нибудь?» «Мы облазили все вдоль и поперек. Единственное, что удалось понять, ее убили не там». Продолжил доклад Итан. «Черт, да там даже следов никаких, кроме наших, нет». «Не густо. Чуть позже сегодня, надеюсь, со мной свяжется епископ и приоткроет завесу тайны хоть немного. Возможно, ему известно что-нибудь, что поможет нам в расследовании». Йозеф явно недолюбливал вести дела с управляющими органами власти, но, что поделать, выбора особого нет. Из отчета экспертов, сердце было вырвано одним быстрым ударом. Что касалось расследований, Гэммельтон был достаточно дотошным, любил по нескольку раз заострять внимание на одних и тех же фактах. Также патологоанатом подтвердил, что жертву убили не в этом переулке. Вероятнее всего, ее привезли туда... «Просто, чтобы скинуть тело. В какой-нибудь машине, возможно, грузовике. Следов шин, однако, мы так и не обнаружили». «Прекрасно. Осталось найти грузовик и любое другое транспортное средство. Что-нибудь еще?» Йозефу это явно было мало, он хотел больше информации, ведь если его спросят вышестоящие чины, ему, по сути, нечего будет сказать, кроме как констатировать уже известные факты. К сожалению, это пока все. Осторожно, произнес Итан. В переулке камер нет, ровно как и на выезде из него. Окна жилых домов туда также не выходят. На данный момент остается только ждать видео с местных заведений и надеяться, что это даст результат. Хорошо. Отрывисто ответил капитан и его взгляд устремился за спины присутствующих. Все, кто это заметил, обернулись и увидели старшего епископа в сопровождении двух средних епископов. Тогда продолжайте следствие, а я пока лично побеседую с мистером, я веду проповедь». После этих слов он встал из-за стола и направился к гостям. «Мистер Делвинг, рад вас видеть». Безрадостно поздоровался епископ. «Мои соболезнования по поводу вашей утраты. Пройдемте со мной в кабинет, там мы сможем все обсудить и принять какие-нибудь решения». «Хорошо, только вы должны понимать, что мне будет сложно чем-то помочь». Горе было не наигранным, по крайней мере, Йозефу хотелось в это верить, ведь в противном случае епископ мог только усложнить дело. «Присаживайтесь». Предложил капитан, когда они зашли в кабинет, обставленный крайне сдержанно. «Ничего лишнего. Стол, два стула, книжный стеллаж, пара небольших пальмоподобных растений в углах». «Скажите, Остин, может, у вас недавно появились недоброжелатели?» «Признаюсь честно». «Не согласных с моим мнением, а значит и с мнением всего нашего города, предостаточно. Вот только не думаю, что кто-либо из них способен на подобное». Он говорил размеренно, но не так, как во время проповеди. Так говорят люди, старающиеся тщательно выбирать слова, дабы не сказать лишнего или грубого. Как мне кажется, вам не помешало бы обратить внимание на более серьезных противников, нашему новому режиму. Вы имеете в виду полукровок? Йозеф очень любил задавать вопросы, на которые неловко отвечать, но самой главной была его способность, не дождавшись ответа, продолжить говорить. Просто ими занимается другой мой лейтенант, и если там будет пахнуть жареным, то она это унюхает. Как мне кажется, этого более чем достаточно для успешного раскрытия преступления со своей стороны я постараюсь оказывать всяческую поддержку вашему отделению. Особенно, если вы отыщете этого грешника и покараете его. Безусловно, так все и будет. В конце концов, расследованием занимаются мои лучшие люди. От вас мне необходим список всех известных и возможных знакомых Елайды. Неужели вы думаете, некто, знающий ее лично, мог совершить что-то подобное? Епископ заметно напрягся на этом вопросе, и Делвинг подметил это наблюдение. «Вам ведь известны все, кто общается с ней, не так ли?» Остин сдержанно кивнул в ответ, сопроводив согласие коротким выдохом. «Я ни в коем случае не хочу бросить тень на знакомых Элайды, однако долг обязывает меня проработать все возможные варианты для того, чтобы увидеть общую картину». Я понимаю ваше рвение и благодарен Господу за то, что вы на нашей стороне. Вы проницательный человек и без сомнений докопаетесь до правды. Виновник будет наказан. Ведь Господь направляет нас только по верному пути. Если бы не все эти прихвостни сатаны, издревле склоняющие людей во грех». При этих словах он осекся и на пару секунд закрыл глаза, погрузив кабинет капитана в тишину. После чего протяжно выдохнул и продолжил. «Гневаться – это путь неверующих, путь грешников. Прошу простить меня за эту несдержанность. Ничего страшного. Я все понимаю и думаю, что Господь также с пониманием отнесется к вам». Йозефу не очень нравилось вести подобные диалоги. Только лишь потому, что перед ним был старший епископ, который несколько часов назад потерял свою дочь. Он держал себя в руках. Вера была понятием сугубо личным, но, по правде говоря, в нынешнее время граница между личным мнением и общей необходимостью сильно истончилась. Вы упомянули полукровок. Почему именно их? Неожиданно перевел тему Остин. Есть мнение, что нечто подобное уже происходило ранее, и там был замешан отряд полукровок. Вы должны помнить об этом происшествии и чем оно закончилось. Да, точно, я вспомнил. «Но мне казалось, что все причастные были преданы суду и впоследствии казнены. Разве не так?» «Безусловно, все так. Тем не менее, как я уже говорил, мы прорабатываем все варианты, даже маловероятные. Лучше пускай это окажется неверной теорией, чем приведет к другим трагичным последствиям». Делвинг умел завести разговор в нужное русло, этого у него не отнять. «Простите мою назойливость». Но не могли бы вы информировать меня о ходе расследования и в том случае, если у вас будут проявляться детали, открывающие новые варианты развития событий? Вопрос был задан с такой интонацией, что капитану сразу стало понятно, ответа нет, епископ не потерпит. Как вам будет угодно? Уважительно ответил он и одновременно с епископом поднялся со стула, предугадав завершение беседы. «Спасибо, мистер Делвинг, за то, что исправно несете службу в эти и без того тяжелые для всего человечества времена. Совет не забудет ваших заслуг». «Что ж, последнее, что хотел спросить. Вы не знаете, куда Элайда могла вчера пойти?» «К сожалению, с вечера я готовился к утреннему чтению и, по сути, узнал о том, что с ней случилось только когда брат Сэм передал мне ваши слова». Но с ней должна была присутствовать ее личная охрана, так что, как только я переговорю с ними, думаю, многое станет ясно. Буду ждать этих сведений. А пока, пожалуй, я больше не буду вас задерживать и как можно скорее приступлю к своим прямым обязанностям. Попрощавшись, старший епископ вернулся к своим коллегам, и все вместе они удалились из отделения капитана Делвинка который молча стоял в дверном проеме кабинета и сверлил взглядом их удаляющиеся спины. Заговорил он лишь когда вся свита покинула помещение. Итан обратился Йозеф к лейтенанту, ожидавшему начала этого диалога. «Это будет очень опасное дело, и я хочу, чтобы мы работали максимально скрытно и оперативно». Капитан говорил тихо, но при этом у Геммельтона не возникало желания переспросить, он слышал каждое сказанное им слово. В противном случае на нас свалится такое количество говна, что до второго пришествия не отмоемся. Понято, принято, капитан. Есть ли еще что-нибудь, что мне необходимо знать? Есть. Полукровками сейчас занимается Арида, ей нужно передать информацию по этому делу. Кратенько, в общих чертах, и чтобы она проверила, причастны полукровки или нет. В остальном действуем как всегда. Просмотреть записи с ночных мест, опросить знакомых, родственников и обязательно проверить ее жизненный цикл за последнюю неделю или даже месяц. Вдруг она начала отклоняться от своего обычного расписания. Хорошо, немедленно займусь этими вопросами. Итан говорил без особого энтузиазма, его можно было понять. Ранние подъемы по утрам и наваливание кучи проблем, связанных преимущественно с рабочим процессом. Это со временем начинало превращаться в рутину, но что поделать, работа есть работа. 11.15 вечера. Ночной клуб Мортус Маре. Ночные клубы в городе запрещены не были, ведь где-то же людям, пережившим жесточайшую войну, нужно было отдыхать, потакая своим низменным порокам. Громкая музыка подливала адреналина в кровь, а полуголые официантки радовали глаз человека любого пола. Конечно, главное, чтобы за совершенное под покровом ночи в сумраке тусклых ламп душных и пошлых помещений никому не было стыдно на утро. Эвелин была скромной особой, старалась сильно не выделяться. Многие коллеги могли описать ее как серую мышку, ничем не примечательную. На работе она носила строгий брючный костюм, который совершенно не подчеркивал ее фигуру. Стягивала волосы в хвост и часами просиживала штаны на своем рабочем месте оператора службы психологической поддержки, которая была очень популярна в последние годы. Голос у Эвелин был максимально нейтральным, впрочем, как и у большинства сотрудниц этого учреждения. Это было сделано специально, чтобы постоянные клиенты не пугались разных голосов и с большей вероятностью шли на контакт при повторных звонках. Помимо работы, серость жизни Эвелин расползалась и на ее повседневное существование. Она жила одна, не было даже кошки. Небольшая квартирка, обставленная скромно, но в то же время уютно. Ничего лишнего, только то, что необходимо для жизни. За исключением маленькой тайны, которую незаметная днем Эвелин хранила в своем бельевом шкафу. Раз или два в месяц она открывала его и перевоплощалась в совершенно несвойственную ей ипостась. Накладывала выразительный макияж, надевала красное мало что скрывающее платье того же цвета туфли. Распускала свой повседневный хвост и превращалась в роковую брюнетку с невероятно голубыми глазами. После чего Эвелин отправлялась в ближайший ночной клуб в поисках приключений. И это была ее ночь. Она чувствовала на себе вожделенные морские взгляды всех возрастов. Эвелин словно бабочка порхала по танцполу и никому не попадалась, уворачиваясь от цепких рук возбужденных кавалеров. Она ощущала себя живой, уровень эндорфинов зашкаливал в ней и бил в голову покруче любого алкоголя, который могли предложить в этом месте. Ночь для нее заканчивалась тогда, когда кто-либо приступал к черту, которую она сама определяла, выходя на охоту. Сегодня это была какая-либо грубость в ее сторону. И вот... Неловкое движение, некто слишком крепко сжал Эвелин за руку и все. Через минуту бабочка со сложенными крылышками уже стоит на улице и ловит такси. «Добрый вечер. Мне нужно на сдельную улицу, дом 24». Спокойно с отрепетированной речью Эвелин обратилась к подъехавшему таксисту. «Без проблем, мэм. Садитесь». Лаконично ответил водитель, всем своим видом показывая, что ему все равно куда, лишь бы платили. Эвелин села в машину на заднее сиденье и позволила себе немного расслабиться. В салоне играла тихая приятная музыка, а в воздухе витал легкий, еле заметный успокаивающий запах черешни. Дорога до ее дома занимала, как правило, минут 10, за которые сложно было случайно уснуть, даже после рабочего дня. А сегодня был выходной, и молодая охотница была полна сил и бодра как никогда. Тем не менее, ее веки предательски начали закрываться. Поначалу она пыталась бороться с этой сонливостью, но все попытки были тщетны. Уже через несколько минут Эвелин уснула. Очнулась молодая искательница приключений в незнакомом месте. Оглядевшись, она поняла, что находится в небольшом хорошо освещенном помещении белые стены без окон. Слева вдоль стены расположился ряд шкафов с прозрачными стеклянными дверцами, внутри которых можно было увидеть различные инструменты и пустые стеклянные банки. Сама Эвелин лежала на холодном металлическом столе, привязанная к нему плотными кожаными ремнями. Справа от нее была дверь, рядом с которой стоял стол, протянувшийся метра на два. Остальное место до угла занимал большой холодильник, его дверцы были непрозрачные и увидеть, что находилось внутри, не представлялось возможным. Через несколько минут после пробуждения Эвелин в комнату вошел человек в белом халате. Он пристально посмотрел на испуганное выражение лица девушки, после чего с легкой улыбкой сказал «Не переживай, все закончится быстро». Голос его был низким и спокойным, словно бархат он нежно проникал в ухо девушки. В обычной обстановке такой голос мог стать причиной совершения достаточного количества глупостей и ошибок, но в этой ситуации он скорее внушал ледяной страх. «О чем вы? Подождите, пожалуйста, не надо, что вы собираетесь делать?» Эвелин не понимала, как себя вести. Место, в котором она очнулась, слишком напоминало больничную палату, точнее операционную. Все было чисто, убрано, аккуратно, плюс человек в халате. Девушка не знала, как реагировать на все это. К сожалению, она не видела лужу запёкшейся старой крови под этим самым столом. Тогда бы она сразу поняла, что ее ждет. Пожалуйста, ответьте мне, что происходит, где мы? Послушай, тебе это никак не поможет. Более того, это по сути не имеет никакого значения. Но если так хочется это знать, мы находимся в подвале некоего... Публичного заведения. Развлекательного характера. Спокойно ответил незнакомец. Его голос эхом прокатился по комнате, укутывая холодным одеялом, что заставило девушку покрыться мурашками. «Значит, это не больница?» Неуверенно спросила она, а во взгляде читался самый настоящий страх, нарастающий с каждой секундой, готовый в любой момент перерасти в неконтролируемую панику. Голос ее начал дрожать, словно струна от неосторожного касания. «Что вы собираетесь со мной делать?» «Успокойся». Тем временем мужчина достал из шкафа банку на вид литра 3-4 и подошел к столу, на котором лежала девушка. «Ты послужишь важной цели». «Какой еще цели? Что происходит?» Слезы непроизвольно навернулись на глаза Эвелин и, смешавшись с тушью, черной струйкой покатились по щекам. «Знаешь, ты даже не представляешь, как сложно найти непорочную деву». Словно люди перестали ценить свое тело, а только и делают, что постоянно вступают в грех. Незнакомец не обращал внимания на слова пленницы. Раньше с этим тоже были проблемы, но выбор явно был больше. «Пожалуйста». Эвелин уже даже не кричала, это больше походило на скуление. Но если быть до конца честным, продолжал мужчина, то нет никакой разницы, девственница ты или нет. Мы столько лет сражались, не жалея себя, и все оказалось зря. Война уже проиграна. Теперь мы лишь пытаемся выжить. Поставив банку в изголовье на стол, мужчина одной рукой взялся за голову девушки, а второй молниеносным движением пробил грудную клетку и, схватившись за сердце, вырвал его. Он так быстро это сделал, что кровь практически не покинула тело девушки, разве что несколько капель с самого органа окропили красное платье и белоснежную кожу. Поместив сердце в банку, незнакомец закрыл ее крышкой и отнес в холодильник, в котором уже стояла другая, с сердцем Илайды. Город Элязар, день второй. 6 часов утра. Переулок. Когда долго занимаешься одним и тем же, со временем привыкаешь видеть во всем рутину. Так и в этом случае. Новый труп в переулке уже не кажется таким ужасным зрелищем. Тем не менее, сержант Лорик, находясь на подобных местах преступлений, где жертвами были молодые девушки, чувствовал себя крайне дискомфортно. Молодая девушка лет 25, обширная рана в области сердца, орган отсутствует, как и в прошлый раз. На правом запястье виднеется синяк, предположительно от веревки или ремня. Точнее сказать смогу только при осмотре в морге. Винсент, бездушный патологоанатом, однако один из лучших в своем деле. Винс, ты, наверное, заканчивай здесь, а мы пока походим по округе, посмотрим, что может показаться странным. Глядя на Лорика, Ламарк решил не мучить бедного родителя и пройтись по окрестностям. В любом случае, там от него толку будет больше. «Хорошо», – коротко ответил Винсент, не отрываясь от пристального изучения трупа жертвы. «Ты как?» – спросил Ламарк своего напарника, когда они покинули переулок. «Все в порядке. Просто она такая молодая. Что же за урод это делает?» И самое главное, зачем? Он ведь так заморачивается со всем этим. Что-то здесь нечисто. Итан сегодня встретится с Ридой, а она уже в свою очередь перетрет с полукровками. Если дело связано с чем-то оккультным, они точно в курсе. Кто бы мог подумать, что мы будем всерьёз рассматривать мистические составляющие во время расследований. Раньше все опиралось лишь на то, что возможно с точки зрения естественного порядка вещей. А теперь, что не дело, то к нему причастны сатанисты, вновь пытающиеся впустить демонов. С другой стороны, все стало максимально прозрачно. Мы теперь берем во внимание все возможные варианты, а не как раньше. Глядишь, знай мы тогда, можно было бы всего этого избежать, не будь мы скептиками. К дьяволу. Давай разбираться с насущными проблемами. Смотри. Подойдя к перекрестку, Лорик заметил камеру наблюдения, расположенную на столбе над светофором. «Она как раз смотрит в сторону переулка. Может, нам повезет?» «Отлично, я отправлю запрос в дорожную службу». «А ты глазастый». Ламарк достал телефон и набрал номер диспетчера. Пока шел вызов, сержант внимательно огляделся по сторонам, размышляя над тем, откуда могли привести девушку. Город был не маленький, ее могли поймать и на другом конце района. Диспетчер западного отделения отдела убийств слушает. Вики, это сержант Ламарк. Могла бы ты послать запрос дорожникам на предоставление видео с камеры светофора на пересечении улицы Золотой Розы и Третьей Дальней за последние двое суток? Да, конечно. Все таким же улыбающимся голосом отвечала молодая диспетчер. Еще что-нибудь? Нет, это все. Как получишь информацию, дай знать. До связи. Поехали в отдел. Пускай район младшие патрулируют. Нам еще записи смотреть. Лорик хотел поскорее убраться с улицы. Напарник не стал спорить. И вскоре они уже ехали в отделение. 12 часов дня. Западный район полукровок. Полукровки жили в закрытом отгороженном от остальной части района месте. Небольшое пространство, в которое согнали всех тех, кто не представлял угрозу из оставшихся после Святой Войны. Полукровками их называли, потому что они буквально были рождены от разных видов. Матерями всегда были человеческие женщины, а семя им доставалось от демонов. Большинство таких выродков полностью преданы сатане. Некоторые вообще не способны были контролировать свои животные порывы. Их сектанты не выпускали вплоть до Судного дня. Они обладали невероятной силой даже в облике человека, но при желании могли обращаться в полудемонических тварей. Тогда их потенциал раскрывался на полную. Повезло, что во время святой войны некоторые полукровки в один из переломных моментов встали на защиту человечества. И если не помогли выиграть эту войну, то уж точно не помешали в ее успешном завершении. После окончания основных сражений полукровки стали неудел, их называли отродьями сатаны. Простые смертные не желали жить с ними в одних и тех же домах. Они стали изгоями. Изгоями, способными раздавить человеку череп одной рукой. Совет епископов принял решение основать для полукровок отдельные мини-районы, и в какой-то степени это было правильным решением. Все было спокойно, вплоть до происшествия, в котором была завязана группа радикально настроенных полукровок. Тогда много мирных жителей пало в сражении с этими экстремистами, что естественно не пошло на пользу всему сообществу полукровок. И даже тот факт, что они помогали в расследовании и отлове своих собратьев, никак не улучшил отношение к ним. Два года прошло с тех событий, но поиск причастных к ним лиц до сих пор продолжается. Этим расследованием занимается лейтенант Рида Лефевер, отчасти потому, что в ее группу входят два брата Яйц. полукровки. В свое время именно Йозеф Делвинг настоял на том, чтобы принять их на службу и еще ни разу не пожалел об этом решении. Итан договорился встретиться с Ридой на территории полукровок в кафешке под названием «Рука Господа» чтобы обсудить свежие убийства и исключить или подтвердить причастность полукровок. Зайдя в зал, Итан сразу заметил Риду, которая уже успела заказать себе обед и приступить к его поглощению. Как всегда, она была одета в свою гражданскую одежду. Светлые, слегка желтоватого оттенка джинсы, голубые с белыми вставками кроссовки, белая футболка и светло-коричневая кожаная куртка. Длинные рыжие волосы были убраны в хвост, который свисал практически до пояса. Полукровки были неестественно светлыми, в отличие от большинства людей, поэтому Рида со своим аристократично белым цветом кожи не сильно выделялась на их фоне. «Привет», – коротко поздоровался Геммельтон. «И тебе привет, Итан. Что за срочность?» Рида была из числа людей, которые симпатизировали полукровкам и всячески пыталась доказать, что они должны иметь такие же права, что и обычные люди. При этом не забывала о том, что она служитель порядка и в случае неопровержимых доказательств поступала так, как велит закон города Элязар. Сегодня у нас произошло второе убийство. Итан сразу приступил к делу. Он хорошо знал Риду, она никогда не любила рассусоливать. Снова молодая девушка, откровенный наряд, сердце отсутствует. Есть мысли? Ты считаешь, что это полукровки? Осуждающие зеленые глаза впились в Итона. Мне хочется ошибаться, но сама подумай. Много ты знаешь людей, способных рукой пробить грудину и вырвать сердце? Итон нарочно сделал ударение на слово «людей». И то правда. Есть еще что-нибудь, что может помочь? Есть мнение, что это может быть подготовка к какому-нибудь ритуалу? Похоже на то. Знаю одного специалиста по сатанинской хрени. Можем прокатиться до него, если ты не торопишься. Все мое время отдано этому расследованию, так что, если это поможет, я готов прокатиться куда угодно. Это вся информация? Рида была слишком проницательна. Она чувствовала не только когда ей врут, но и то, что они договаривают. Черт! Гемильтон обреченно вздохнул пару секунд посмотрел на методично уничтожающий свой обет Лефевр и выложил все как есть. Первой жертвой была Элайда. После этого заявления Рида перестала есть и внимательно посмотрела на Итана в надежде увидеть признаки шутки. Убедившись, что он говорит чистую правду, она огляделась, словно шпион в стане врага, где их могли подслушивать, и негромко сказала «Кто-нибудь в курсе?» Итан отрицательно покачал головой. Убийство любого человека это не есть хорошо, но дочь епископа, он же теперь имеет полное право следить за ходом расследования. Если он еще не начал давить на отдел, то это только вопрос времени. Поэтому необходимо найти виновных как можно быстрее и тише. И если нам повезет, отделаемся легким испугом. Также на полтона ниже, произнес Гамильтон. Ладно, поехали, узнаем, что все это может значить. А кто он? «Этот твой знакомый». Итан решил узнать побольше о связном Риде, когда они сели к нему в машину. Информация лишней не бывает. Во время войны он служил в отряде полукровок. Они занимались зачисткой тех мест, куда руководство не хотело посылать обычных людей. Как правило, это были самые горячие точки. Простой человек там бы не выжил. «Все они воевали похлеще нашего». «И как ему на гражданке?» «Спокойно». Как говорит он, сам навоевался на десяток жизней. Заметив волнение Геммельтона потому как он сжал рулевое колесо, Рида добавила. «Не переживай, он весьма уравновешенный и достаточно лоялен к органам правопорядка. Можно сказать, образцовый гражданин. Он держит свой магазинчик, торгует различными вещичками из прошлого. Старьевщик, значит. Без обид, но всегда, когда дело доходит до общения с ними, у меня плохо получается. Поэтому говорить буду я, а ты не нагнетай обстановку. Он много чего знает». Если в твоем деле замешаны полукровки, он должен быть в курсе. Надеюсь. Слушай, может, мы как-нибудь посидим, как в старые добрые времена, в нерабочей обстановке? После вопроса в машине повисла неловкая тишина. Мы уже все решили. Разве нет? Атмосфера в салоне так резко поменялась при этом ответе, что Итан немного пожалел, что вообще задал этот вопрос. Да, точно, коллеги, я помню. Просто подумал, может, ты захочешь. Итан. Только и сказала она, и Гэммельтон сразу все понял. «Хорошо, показывай дорогу». Итану было тяжело, но он прекрасно понимал, что ей тоже не сладко. Между ними словно была непробиваемая стена или гигантская пропасть – не докричаться и не допрыгнуть. Рида не хотела заводить разговор на личные темы. Для нее проще было абстрагироваться от подобных проблем. Поэтому всю оставшуюся дорогу до места они провели в тишине. «Приехали». Наконец-то сказала она, «Пошли разбираться с твоим делом». Итан припарковался рядом с неприметным магазинчиком, у которого даже не было названия, лишь простая деревянная дверь в цоколе трехэтажного кирпичного дома с вывеской «Открыто», которую не пощадило время. Внутри все было так же, как и снаружи, просто и ничего лишнего. Небольшое помещение, уставленное различными вещами из довоенного времени. Две трети комнаты занимал основной торговый зал. Оставшуюся часть разделяла стеклянная витрина примерно в метр высотой, посреди которой стояла касса. По ту сторону сидел крупного телосложения полукровка, связной Риды. Больше никого в магазине не было. Когда офицеры зашли внутрь, мужчина отложил в сторону книгу, прочитанную уже наполовину, и, встав со стула, расплылся в улыбке. «Рида, всегда приятно видеть тебя в моем магазине» хотя ты приходишь не за покупками». Переведя взгляд на Геммельтона, связной стал немного серьезней. «И тебе привет, Итан». В ответ на приветствие лейтенант сдержанно поднял правую руку и, показав ладонь полукровки, кивнул головой. «Привет, Тегини. У меня и вправду есть к тебе дело. Мы можем поговорить?» «Как видишь, у меня сегодня не самый популярный день, так что спрашивай». Ты знаешь что-нибудь про обряды или ритуалы, в которых необходимым ингредиентом являются сердца молодых девушек? Улыбка окончательно спала с лица Свизнова. Таких обрядов множество, все зависит от количества и качества главного органа. Сколько их? Пока что две, обе молодые. Рида всегда обращала внимание на состояние людей и в этот раз от нее не могло ускользнуть нарастающее волнение, исходящее от Тигини. «Рад бы помочь, но мы разве что будем тыкать пальцем в небо. Вам известно хотя бы то, были они девственницами или нет?» Рида перевела взгляд на Итона. «На этот факт мы не проверяли, но с уверенностью могу сказать, что одна точно была нетронута. Ну, с большой вероятностью, так будет точнее». Что ж, хоть это и не имеет большого значения, но так будет все же поменьше вариантов. Это что-то вроде ритуального принципа, многие староверы его соблюдают. Но все равно без точного числа главных органов я не могу сказать, какой именно ритуал подготавливается. Однако все эти обряды нацелены на призыв. Призыв кого? Демонов, кого же еще? Причем не просто каких-то там, а как правило среднего или высшего порядков. Ах, черт, если они доведут дело до конца, добром это не кончится. Я постараюсь узнать что-нибудь. Полукровка уже не пытался скрывать волнение. Хорошо, только будь осторожен. Если эти ребята нацелены на что-то подобное, вряд ли они позволят информации просто так вылезти наружу. Милая моя, я же не первый день на этом свете. Не переживай, все будет в лучшем виде. Как только узнаю то, что заслуживает внимания, сразу дам знать. Отлично. Удачи тебе. Пошли, Итан. Половину обратной дороги до кафе, где была припаркована машина Риды, офицеры провели в гнетущей тишине. И все же Геммельтон не выдержал. Почему ты не сказала, что он терфектор? А какое это имеет значение? Теперь он такой же гражданин, как и все остальные полукровки. И если уж на то пошло, то это даже хорошо, ведь у него остались связи, и он на нашей стороне. Все равно будь осторожна. Правда, я не очень хорошо помню, кто он такой, но... Тигини. Вроде мы пересекались. «Возможно, ты его знаешь, так как он помогал вам в расследовании года полтора назад». После слов Риды Геммельтон сильно задумался. Он вспомнил это имя. «Да, точно. Теперь все встало на свои места. Я буду присматривать за ним». «Дело твое. Высади меня здесь». Рида хорошо знала Итана, прекрасно умела его читать. Он знал больше, чем говорил. «Если он не хотел о чем-то рассказывать, значит, на то были причины». А если он не хотел говорить с ней, причина была очень серьезной. Естественно, она была в курсе, что Тигинин не был святым. Но и в сражениях она не участвовала, в отличие от Гэммельтона. «Итан, слушай. Если хочешь, можем завтра посидеть где-нибудь на той стороне». «Это было бы прекрасно. Я позвоню тебе попозже и договоримся». Повеселев, ответил лейтенант. Когда Рида закрыла дверь, Итан еще несколько минут провожал ее взглядом, пока она не села в свою машину. Старые воспоминания всегда будут преследовать его, но сейчас он думал не об их совместном прошлом, а о том, что эта девушка вводит знакомство с таким, как Терфектор Тегинни. И это сильно волновало его. Оставалось лишь надеяться, что этот полукровка не втянет ее в какую-нибудь глупость. Два часа дня. Кафе при западном отделении отдела убийств города Элязара. Капитан любил иной раз посидеть за открытым столиком уличного кафе, расположившегося у подножья здания его отдела. Хоть осень была не очень доброжелательной в этих местах и забиралась под куртку без тени застенчивости в попытках отобрать все тепло, какое только имеется у объекта ее интереса, горячий кофе помогал бороться с этой проказницей и попутно согревал израненную душу. Йозеф сидел молча, в одиночестве, полностью погруженный в свои мысли касаемо нависших расследований и прочих более мелких проблем человечества. Благодаря этому капитан убойного не заметил или просто не обратил внимания, как к нему за столик подсел молодой парень. Он был одет в гражданском стиле, но выдержан строгом. Черные брюки, темно-коричневая кожаная жилетка поверх белой рубашки, толстый пиджак в цвет брюк. И темно-серое длинное пальто. На пиджаке красовался медный орден в виде головы совы, расположенной анфас. Это говорило о его принадлежности к должности младшего епископа. С виду парню было около 25. В таком возрасте получить подобное назначение было невероятной удачей. Или же это говорило о его высокой предрасположенности к подобному служению. Добрый день. Не возражаешь, если я присоединюсь? Парень аккуратно начал диалог так, чтобы не застать собеседника врасплох, но и дать понять, что этот разговор крайне необходим. Приветствую, младший епископ. Холодно поздоровался Йозеф, не повернув голову в сторону парня. Он узнал голос, ему не было нужды идентифицировать его еще и визуально. Я хочу поговорить с тобой о вашем деле. Парень говорил спокойно, его словно совершенно не заботило, что Йозеф не выказывает никакого интереса диалогу. Мне кажется, я могу помочь вам. В таком случае ты можешь подать официальный запрос, написать заявление, которое будет рассмотрено в кратчайшие сроки и проанализировано. Выпалив на одном дыхании стандартную фразу, капитан отпил уже еле теплый кофе и слегка скривился от возросшей кислоты. Эта информация не совсем для, как вы говорите, не для протокола. Ты что в шпионов решил поиграть? На этот раз Йозеф развернулся к парню и, посмотрев ему прямо в глаза, увидел в них лишь пустоту которая остается после того, как у человека отрывают часть души. «Отец, я хочу помочь». Глаза парня слегка задрожали, и в одном из них начала наворачиваться слеза. Почувствовав это, он резко отвернулся и, осторожно коснувшись большим пальцем перчатки кончика глаза, стер слезинку. «Черт, ты серьезно? С дочерью Остина?» Йозеф несколько раз отрицательно качнул головой, после чего в один глоток допил свой остывший кофе и продолжил. «Пошли в кабинет, там все расскажешь». Они молча встали и направились ко входу в отделение, оставив за собой лишь одинокий опустевший стаканчик. Всю дорогу до кабинета отца Кевил шел молча, слегка опустив голову, но не сильно, чтобы окружающие не заметили его поникшее состояние. Политика нынешних органов власти была такова, что если тебе показалось, что ты что-то видел, то, скорее всего, ты что-то видел. И хотя отделение Йозефа было под его контролем, нельзя было сказать наверняка, что приближенные совета епископов не следят за ним в маниакальной попытке все контролировать. Тем более сейчас, когда отдел вел дело о смерти дочери Остина. Зайдя в кабинет, Йозеф сел на свое место за столом. Парень снял пальто и, повесив его на небольшую ветвистую вешалку, занял стул для посетителей, напротив отца. Несколько минут они сидели молча. Лишь легкое гудение ламп нарушало эту неловкую тишину. Капитан не любил подолгу молчать, но, несмотря на это, очень хорошо умел это делать. Практически бесшумно он достал из куртки пачку сигарет и едва заметным щелчком бензиновой зажигалки подкурил одну из них. И лишь когда он прикончил ее наполовину, парень начал говорить. Мы познакомились не случайно, это была официальная процедура. Нет, я, конечно, и до этого знал, кто она такая, и видел ее, но представлены мы не были, таковы правила. Было видно, что ему тяжело говорить, каждое слово давалось с трудом. Но привычка скрывать эмоции на службе также давала о себе знать. Можно было подумать, что это просто такая манера речи. Естественно, этот тот факт, что мы начали встречаться, приходилось держать в тайне. «Мы виделись лишь изредка и только на нейтральной территории». Йозеф тихо слушал сына, не перебивал. Он уже понял, к чему ведет его отпрыск, но необходимо было дать ему высказаться. «Это продолжалось чуть больше года. Мы уже были готовы к тому, чтобы рассказать о нас Ость старшему епископу и... будь что будет. Но случилось... это... Парень осекся, ком боли подкатил к горлу». Перетерпев его, он продолжил. Мы должны были встретиться в ту ночь, как и всегда, чтобы просто провести время вместе. Естественно, мы все чаще затрагивали тему, как именно рассказать, чтобы это было максимально лояльно, и тот день не должен был быть исключением. Однажды нам все равно пришлось бы решиться на это, но она так и не пришла. Тогда я решил, что она передумала, но... Когда я утром увидел тебя за сценой и потом все это... Я... Эмоции захлестнули парня. Наконец-то, первый раз за много лет, Йозеф видел не фарфоровую маску, которую носят все служители Ордена, а настоящие эмоции на лице своего сына. Это я виноват. И если бы я сразу рассказал про нас старшему епископу, нам бы не пришлось прятаться, и тогда она бы не попала в лапы этого животного. И все же он старался себя сдерживать, хотя бы в словах. «Не вини себя, лучше расскажи, где и когда вы должны были встретиться». Капитан услышал достаточно, пора было направить рассказ в направлении, важном для расследования. «Мы каждый раз встречались в разных местах, так что думаю, это место и есть рассадник тьмы. Это клуб Мортус Маре. Да скольки ты там был в тот день?» Сказанной сыном информации уже было достаточно, чтобы провести обыск, даже учитывая, что эта история никогда не должна покинуть стен кабинета. «Я пришел примерно в 12, пробовал там пару часов, наверное, потом ушел, если бы я только знал». У парня непроизвольно начали дрожать руки, а из глаз потекли слезы. Сколько он держал все это в себе? «Это все из-за недостатка веры». Если бы я был уверен в ней, я бы никогда не предположил, что она может передумать. Это все моя вина, отец. Я виноват в смерти Элайды. В смерти твоей девушки виноват только тот, кто это совершил. Твоей вины здесь нет. Но зато твои показания могут спасти жизни других. Тех, на кого эти ублюдки охотятся. Можешь пока посидеть здесь сколько нужно, а я пойду разберусь с ордером на обыск. Йозеф словно говорил в пустоту. Парень пытался взять себя в руки, но у него плохо получалось. «Кевилл, приди в себя». «Все хорошо, отец. Я справлюсь. Просто мне теперь надо побыть одному некоторое время. Спасибо, что выслушал». «Хорошо. Смотри, не натвори глупостей. Как только дело закроется, мы сможем все обговорить, сделать правильные шаги, а пока никому не рассказывай то, что рассказал мне. Понял?» Йозеф говорил без нажима, но с некоторой отцовской строгостью. «Да, я понимаю. Найди этих грешников и предай их правосудию. Пожалуйста». Капитан молча кивнул на эти слова и отправился подготавливать операцию по обыску клуба «Мортус-Маре». 7.36 вечера. Ночной клуб мортус Маре». Итан со своей командой уже стояли возле клуба, готовые ворваться туда в любую секунду, пока Йозеф получал разрешение на проведение обыска. Это был не самый большой клуб, но достаточно популярный, чтобы на входе образовалась огроменная очередь, даже в будний день. Здоровенные охранники из полукровок на входе проверяли наличие документов, но и в этом случае пускали не всех. Строго как у них. Думаешь, это все-таки здесь происходит? Лорик внимательно следил за происходящим снаружи клуба и не мог не заметить работу охраны. «А что, они кажутся тебе слишком усердными и добропорядочными?» Как бы Итану ни хотелось, он больше не верил в светлое будущее и единорогов. Когда открылись врата из ада и оттуда повалила вся эта нечисть, он как раз только перевелся из армии курсантом в убойный. Тогда в нем еще теплились остатки надежды на то, что он сможет изменить мир к лучшему. Я не про охранников, я про полукровок в принципе. Что если это все-таки не они? Это же глупо, так рисковать. Не упускающий возможности отвлечься от мысли, что некий маньяк убивает молодых девушек, Лорик пытался говорить на любые темы, кроме этой: Неужто ты проникся любовью к полукровкам? Или ты боишься их? Решительно подколол напарника Ламарк. Они меня не то чтобы пугают, но задумчиво протянул Лорик. «Мне бы не хотелось, скажем так, вступать с ними в конфронтацию, если у меня не будет чего-нибудь покрупнее пистолетика». Во время войны насмотрелся на то, как они действуют. Такое впечатление, что им все равно перекинулся в чудовище и погнал. Хоть первые сражения начались, когда Ламарк был студентом, он не отсиживался в тылах, а сражался на равных с прочими мужиками. С Ридой сегодня общался по поводу этого дела. Начав говорить про лейтенанта Лефевер, Итан не сразу, но заметил многозначительные взгляды своих коллег. «Серьезно? Хватит уже, это был рабочий разговор. Так вот, о чем это я? А, познакомила она меня со своим связным, а им оказался терфектор. представьте себе!» «Но мы же приняли решение, что они тоже могут получить право на гражданство». Знаешь, Ламарк, я не считаю их угрозой, но, тем не менее, они могут стать целью и, как следствие, все равно быть угрозой. Терфекторы. Это машины-убийцы, специально обученные каратели. Их на передовую надо, к вратам, пускай сражаются, сдерживают демонов. Это расизм, чувак. А как же свобода, ради которой мы воевали? Оба офицера внимательно посмотрели на Ламарка, возраст которого был меньше, чем у каждого из них. Что? «Я тоже был там. Правда, недолго». «Расслабься, Итан. Каждый видел эту войну по-своему. Но одно точно было у всех одинаково. Никому она пользы не принесла». Лорик посмотрел на лейтенанта не как коллега, а как друг, который понимал его негативный настрой. «Главное, помни, что они не просили для себя такой участи. Знаю. И мне начинает казаться, что это не они. И надеюсь, мы что-нибудь здесь найдем. Тогда многое станет ясно». Единственное, во что Итан теперь безоговорочно верил, их капитан способен на все. И за таким человеком можно было и в огонь, и в воду, и в ад. Может начнем без него, а там, глядишь, все как надо пойдет. Неугомонный Ламарк уже извёлся сидеть на одном месте в ожидании. Нет, будем ждать. Если мы пойдем против закона, то ничем не лучше будем. Ха. Мысль Итана прервал телефонный звонок. А вот и наш подарочек. Алло. «Понял. Так точно!» – Отрывисто отвечал он и после завершения разговора надел фуражку и вышел из машины. «Ну наконец-то!» – изможденно прогудел Ламарк. Из соседних машин на улицу повыходили рядовые сотрудники, которые были готовы к тщательному обыску. Заметив приближающихся полицейских, охрана принялась что-то быстро передавать по рации. Итан увидел это и, подойдя на достаточное расстояние, обратился к одному из здоровяков. Передать, что клуб закрыт до тех пор, пока мы не закончим разбирательство». Охранник непоколебимо смотрел на лейтенанта. Его губы были напряжены и крепко сжимались от плохо скрываемой неприязни. «Нет? Ну, тогда мы сами во всем разберемся. С дороги». Хоть на лице охранника и читалось вполне очевидно, что он хочет сделать со всеми представителями порядка, оказалось, что идиотом он не был и поэтому молча отошел в сторону, пропуская офицеров. «Лейтенант!» – послышалось из темного коридора на входе в клуб. Через секунду за голосом в проеме появился и источник звука. «Меня зовут Генрих. Я владелец и управитель этого заведения». Он был одет невычурно. Ничего примечательного. Синие джинсы, светлые кеды, футболка с нейтральным принтом. Лысый. Внутри клуба он, может, и выделялся своей локальной известностью, но в целом от простого смертного его отличали разве что дорогие часы и то понятные только тем, кто в них разбирается. Крайне приятно с вами познакомиться, но мне бы хотелось осмотреть это место в отсутствии предполагаемых подозреваемых, если вы понимаете, о чем я. Закончив фразу, Итан расплылся в улыбке. «Конечно, без проблем, но могу я увидеть ордер и узнать причину». «Человек, которому нечего скрывать, не попросит ордер». Спокойно выговорил лейтенант, доставая планшет и открывая на нем фото ордера, оригинал которого в данный момент находился у Йозефа, и показал его Генриху. О, oh, правда? Удивление управляющего сменилось на непонимание. Он явно был не готов к подобному происшествию. А uh, um, я... Мы ведь можем войти. Двое, стойте здесь, ждите капитана. Остальные за мной. Перебив нечетко сформированную мысль владельца клуба, Итан забрал планшет и, отодвинув ошарашенного Генриха в сторону, прошел внутрь здания. Капитан подъехал примерно через полчаса после начала обыска. Он не спеша вышел из машины и направился к входу. Стоявшие там офицеры четко отдали честь Йозефу, после чего тот прошел внутрь. Некогда ломившийся от посетителей, теперь клуб больше напоминал средней паршивости «бомжатник». Свет был включен на полную и открывал взору все изъяны, которые скрывал полумрак тусклых ламп. Грустные, вольно одетые официантки сидели за столиком и вели неинтересную для них беседу с одним из рядовых. А ему и в радость поглазеть на симпатичных девчонок. Йозеф вспомнил, как он кадрил девушек, будучи еще патрульным, и улыбка появилась на его лице от этих теплых воспоминаний. «Капитан!» – подбежал слегка озадаченный Итан. Что случилось? В миг став опять серьезным начальником, Йозеф устремил все свое внимание на лейтенанта. Пойдемте, покажу кое-что. Итан повел капитана через подсобные помещения клуба, по дороге рассказывая о том, что они еще смогли найти. Помимо всего прочего, нам удалось задержать несколько торговцев наркотиками и не только. Но самое главное, мы смогли отыскать потайную комнату. Винсент уже там со своими ищейками, и мне кажется, что мы на верном пути. Генрих, это владелец клуба, задержан. Сейчас он под наблюдением Лорика в своем кабинете. Йозеф внимательно слушал все, что ему говорил Итан, пока они не дошли до той самой комнаты, в которой рассталась с жизнью Элайда, Эвелин и, возможно, кто-нибудь еще. Просто потрясающе. Серьезным взглядом капитан обвел помещение, которое уже кишело различными экспертами, пытающимися найти хоть что-нибудь, что выведет на след убийцы. Винсент, что нашел? «Оу, капитан!» Радостный парень подскочил к Йозефу и принялся, яростно жестикулируя, рассказывать, что, по его мнению, здесь произошло. В общем, он или они привязывали жертв сюда, после чего весьма жестоко и, я бы сказал, крайне небрежно убивали их прямо на этом столе, пробивая грудную клетку и вырывая сердце. Далее они помещали органы, вероятнее, в одну из подобных банок и ставили вон в тот холодильник. По части образцов будет не то чтобы легко, здесь не совсем тщательно убирались и кровь, которая истекала со стола, перемешивалась с кровью предыдущих жертв. Так что максимум, что можно будет понять, это возможное их количество. Конкретизировать кто именно, не знаю. Попробую, но я не уверен. Что с сердцами? Задал самый важный для себя вопрос капитан. Ничего, их нет. Были бы, было бы просто. Перехватил инициативу Итан. Может наш друг знает что-нибудь? «Проводи, мне есть что у него спросить». Без лишних слов Итан отвел капитана в кабинет местного владельца, где его охранял бдительный взгляд Лорика. «Сержант?» обратился к офицеру Йозеф, зайдя в кабинет. «Позволишь переговорить с подозреваемым с глазу на глаз?» Лорик не проронил ни слова, лишь сдержанно кивнул и покинул помещение. Закрыв за ним дверь, капитан присел на кресло для гостей и, достав сигарету, закурил. «Мои офицеры нашли в твоем подвале операционную. Не хочешь объяснить, откуда она там взялась?» «Я ничего не знаю. Это здание не я строил, я лишь арендатор». Генрих отвечал спокойно, настолько, насколько это было возможно. «Понимаю. Ты, скорее всего, думаешь, что тебе ничего не будет». «Ну а что ты со своими офицерами мне сделаешь? Ничего у тебя на меня нет. Подумаешь, какая-то комната, это ничего еще не значит». «Ты прав». Комната это ничто, всего лишь помещение, не учтённое в твоём договоре аренды. Видимо, мне придётся обратиться к арендодателю. И в итоге я, скорее всего, зайду в своём расследовании в тупик. Вероятно. Ведь никто ничего не знает про эту комнату. И да, кстати, если вы закончили наконец-то делать меня бедным, может я всё-таки вернусь к своим обязанностям? К каким это, если не секрет? Развлечения! Генрих восторженно развел руки в стороны и улыбнулся во всю ширь. Неужели это настолько неочевидно, товарищ капитан? Я занимаюсь тем, что дарю развлечения людям, которые погрязли в серости этих дней. Интересное занятие. Да ты прям мессия, как ни посмотри. Последний шанс. Расскажи мне про ту комнату и кто все это делал. И тогда сможешь дарить свою радость до тех пор, пока солнце будет вставать из-за горизонта. Капитан, мне нечего тебе сказать. «Я ведь ничего не знаю». «Я хотел по-хорошему, но, видимо, придется поговорить с тобой по-другому». «Ой, боюсь, боюсь». Картинно запищал Генрих и слегка поднял руки вверх. «Хм, видимо, ты и правду многого не знаешь. Скажи, слышал ли ты о таком органе власти в нашем городе, как Совет Епископов?» Владелец клуба без особого интереса посмотрел на Йозефа и, закатив глаза, угукнул в ответ. На каждый район города выделен свой старший епископ. Как правило, это люди семейные и с виду очень набожные. Мне даже хочется верить, что они и правда верят во все то, что говорят со сцены и вообще. Но дело сейчас не в проповедях. Наличие семьи подразумевает наличие жены и детей. В этот момент Генрих стал очень внимательно следить за тем, что говорил капитан, потому как в его крохотном и жадном мозгу промелькнула страшная догадка. А Йозеф тем временем продолжал. Как думаешь, чисто гипотетически, что случится с человеком, который, возможно, будет виновен или, например, обладает некой информацией о том, кто именно каким-то образом навредил или может навредить семье епископа? Нет, этого не может быть. Теперь ему стало страшно. Руки его затряслись, а на сверкающей лысине от волнения выступили капельки потом. «Сколько подобных тебе деятелей пропадает бесследно, потому что они приступили черту?» «Но я ничего не знаю», – почти перейдя на крик произнес Генрих, который практически уже себя не сдерживал. «Да какая разница?» Йозеф понимал, что он уже победил в этом диалоге. «Лишь один орган власти имеет право выписывать ордера на обыски досудебный отдел. Это подчиненные совета епископов. Возможно, не сейчас, но завтра утром эта информация дойдет до того, кому она нужна. И все. Так что, в принципе, я и мои люди уже можем уезжать отсюда. Скоро ты сам все расскажешь. Вот только лишь от тебя зависит, будут это твои последние слова или первые. Удачи. Резко встав с кресла, капитан быстро зашагал к двери. Секунды для Генриха растянулись в минуты, сердце было готово выпрыгнуть из груди и упасть на стол окровавленным ошмётком бесформенного куска мяса. «Филин!» – выпалил владелец клуба, когда Йозеф коснулся ручки двери. «Этого мужика зовут Филин, это все, что я знаю, клянусь! Он заметил вас раньше, чем мои люди, и, собрав вещички, быстро смотался через черный ход». «Это все? «Да! Пожалуйста, сделайте так, чтобы за мной не пришли, это правда все, что я знаю!» Он чуть ли не плакал, умоляя Йозефа. Хорошо, не покидай клуб, и если заметишь что-нибудь странное, сразу звони в участок. Все понял. Испуганный собеседник быстро закивал головой. Прекрасно, тогда на сегодня мы закончили. Сказав это, капитан наконец-то покинул кабинет, как оказалось трусливого, но, что более важно, абсолютно бесполезного Генриха.